Глава 14. Что нужно сделать, чтобы мужчина тебя не выдал другому мужчине? Прижавшись к земле, мы с замиранием сердца следили за тем, что происходит на дороге. В свете нескольких факелов и двух фонарей, висевших на карете, разыгрывалась драма. Ляск стали, ржание лошадей, крики дерущихся. Харитон чуть ли не ползком пробирался к карете с открытой дверью. Стоило ли так рисковать? Только бы дополз незамеченным. Но в какой-то момент я отвлеклась, в голове даже мелькнула мысль, а что мы тут лежим? Дрогнув, сосредоточилась, и до меня дошло, что Харитон использовал отводящие чары. Но так как мы знали о том, что гном воспользуется магией, то быстро пришли в себя и вновь поймали его фигуру взглядом. Мне кажется, я даже дышать перестала, когда Харитон вытащил из кареты сундук и мою туфлю. «Сдавайся!» — громкий возглас, разнесшийся над поляной, напугал до якоты. Гнома замер, но тут же раздался знакомый басовитый голос. «Сдаюсь! Не убивайте моих людей!» Оказывается, мы так увлеклись слежкой за Харитоном, что совершенно выпустили из поля зрения то, что происходило на поляне. Бандитов обезоружили, кого-то ранили, связали. В общем, бой подходил к завершению. «Живы будут, пока под суд не попадут!» «А там уже не мои дела», — раздалось в ответ. «Иван, осмотри ближайшие кусты. Фрол, проверь карету». «Где-то эти приказы я уже слышала». «Точно, это же...» «Слушаюсь, Никита Петрович», — ответили два голоса в унисон. «Никита Петрович, что встретился нам ранее. Он еще искал девицу Лебежинскую. В этот раз отряд потомственного дворянина и офицера было намного больше, человек десять» и все верхом на лошадях. Конечно, это не в карете ехать. Верхом всегда быстрее. «Стой! Бросай сундук!» — раздался грозный голос. «Никита Петрович, тут один подельник бежать с награбленным хотел!» Фрол, чтоб его направило оружие на гнома. «Госпожа, вы куда?» Зоя попыталась схватить меня за подол. «Сдаваться!» выдернула платье и, придерживая манимым Яковом, поковыляла на свет. Ох, и горюшка! всхлипнула служанка, поднимаясь с земли. Ой, спасибо, благодетели! взвыла на всю поляну. Солдаты вздрогнули, лязгнуло оружие. Век за вас молиться буду, господа офицеры! Имущество мое спасли, карету, лошадей, сундучок родовой и туфельку, перечисляла украденное, чтобы ни у кого не возникло сомнения, что я хозяйка. Вы кто? Откуда? Никита Петрович забрал факел из рук подчиненного. О, знакомые все лица! «Госпожа, не часто ли мы с вами встречаемся?» Удивленно поинтересовался темноволосый офицер. «Напомните ваше имя». «Дарья Александровна, мы». На одной ножке подскочила к Харитону, забрала туфлю и посмотрела на Яшку. «Кто бы рассказал, что делают барышни в такой ситуации? Не садиться же на землю перед солдатами, вдруг обсмеют». Яков понял мой намек, тут же присел и помог обуться. «Фамилия у вас такая?» «Барсукова. Точно, госпожа Барсукова. А я смотрю, вы успели карету сменить, лошадей. А почему вы ночью и в лесу, а не в ближайшей гостинице? Неужели скрываетесь от кого-то? Или просто решили таким способом самоубиться, да вместе со слугами? В лесу ночевать хватило же ума». Смех разнесся над поляной. «Не скрываюсь я, просто спешила. В столице меня Белошвейка ждет и сваха. Приказала гнать лошадей ночью, да не рассчитала. Чего не рассчитали, госпожа, приблизившись тихо, так поинтересовался офицер. Беглые они, Никита Петрович, слово взял Фрол, что держал в цепких руках Харитона. Вещей дамских нет. Не беглые мы, Зоя сделала шаг вперед. Нас второй раз грабят. Последние деньги на карету до да лошадей потратили. Вон и разбойники подтвердят, что денег при нас не нашли. «Заврались вы, госпожа Барсукова?» Никита Петрович осветил моё лицо, заставив на мгновение зажмуриться. «Или запамятовали, что в прошлый раз говорили?» «За женихом гонитесь?» «Андрей жениться хотел, да оказался с гнильцой!» Мои глаза расширились. И точно совсем забыла, что в прошлый раз сочиняла. «Ну все, сейчас точно не отвертеться!» «И гналась, да что толку? Лучше в столице счастье попытаю!» уставилась на Никиту Петровича. «Вы женаты? Невеста есть?» начала напирать на дворянина. «Я красивая, бойкая, умная. Вы военный, красивый, здоровенный. Возьмите меня в жены. Буду верной, детей нарожаю», встав на цыпочки, вытянула губки бантиком. «Вот девка дает. Так нагло еще никто не приставал к нашему командиру!» раздалось сбоку. Никита Петрович, смутившись, резко сделал шаг назад документы предъявите дарья александровна его голос звучал приглушенно а я ликовала что удалось смутить молодого офицера надеюсь что забудет задавать неудобные вопросы сейчас харитон документы достань для господина офицера приказала я показывая глазами на сундук слушаюсь госпожа он протянул его мне точно открыть то только я и могу артефакт послушно щелкнул бумаги оказались в руках дворянина «Вы же говорили, что Барсукова!» Он вчитывался в написанное. «Мне было стыдно открывать настоящую фамилию», — потупила взгляд. «Руку протяните», — потребовал Никита Петрович. Его голос вновь набрал силу. «Мне начинает казаться, что вы работаете вместе с разбойничками на большой дороге, приманкой служите». «Да как вы смеете?» — Мое возмущение перебило боль в руке. «Ай!» — воскликнула я, прикасаясь губами к пострадавшему пальцу. Капля крови медленно растекалась по краю бумаги. Цвет не поменяла. Вы, госпожа Ткачева, дворянка. Теперь мы можем забрать свое имущество и ехать. Поинтересовалась, стихонько вытягивая новенькие документы из его рук. Никита Петрович потер подбородок и громко выкрикнул: «Разбойников связать, доставить Фивенова, отдать градоначальнику и проследить, чтобы суд состоялся утром же». Он развернулся и подошел к связанному главарю. «Что, Адам, добегался? Два года скрывался? Ничего, каторга поукротит твой нрав!» В ответ разбойник плюнул в сторону офицера, но не попал. «Слушаемся, Никита Петрович!» Поляна через несколько минут опустела. Солдаты не церемонились, связали даже раненых, покидали на спины коней, сами вскочили, и лишь цокот копыт слышался в темноте. «Что до вас, госпожа Ткачева? Он окинул взглядом нашу маленькую компанию. Садитесь в карету, до столицы сопровожу. Мои дела в провинции как раз закончены, могу и домой вернуться. Может, не надо нас провожать? растеряв всю храбрость, поинтересовалась у красивого молодого человека. Но офицер был непреклонен. Надо, а то вдруг вам еще раз придет в голову мысль заночевать в лесу. От всех разбойников я вас спасать не смогу. Фрол, Иван, по коням! Вздохнув, закрыла сундук и, подхваченная с двух сторон слугами, направилась к карете. Со всех сторон выходило плохо. Теперь-то потомственный дворянин точно запомнит и моих слуг, и меня в лицо. А когда придет приказ искать девицу Дарью Александровну, то именно он издаст меня Бражникову. На глазах появились слезы. Что же делать? Он сказал, что живет в столице. «Хм, а это интересно». Что нужно сделать, чтобы мужчина тебя не выдал другому мужчине? Точно, влюбить в себя.